Глава 23. День 90. Началась моя жизнь в полном одиночестве. Родители решили вернуться в Лондон, и я их всячески поддержала. Наладить отношения с полом гораздо сложнее в их присутствии, а мне необходимо убедить его, что я уже не та жаждущая мести бывшая жена. Нужно заручиться его поддержкой. Я старалась как можно больше времени проводить в саду. Почему-то отсутствие потолков, картин мебели всей привычной обстановки, включая чашки, коврики и подушки, приносило облегчение. Сад, в отличие от дома, выглядел обновленным. Незаметно он приобрел летний облик. Цветы, хоть остались без моего ухода, распустились. Их красно-оранжевые пятна расцвечивали стену. Пчелы с лепестка перепрыгивали на тычинку и исчезали внутри, словно проглоченные цветком. Я разыскала свои инструменты, которые терпеливо лежали в сарае, и обрушилась с лопатой на сорняки, которые наступали на цветы. Я выкапывала траву вдоль длинной клумбы, не разгибая спины, а потом подняла голову и увидела осыпавшийся участок стены. Камни валялись под ногами, как не разорвавшиеся снаряды, присыпанные землей. Я остановилась, вытерла пот с лица, подняла самый маленький камень, взвесила его в руке, вглядываясь в выбоины на стене. Вот оно углубление, которое по форме точно соответствует камню. Я вставила камень на место и принялась заделывать следующую выбоину. Я работала методично, медленно, пока не починила весь кусок стены. Последний камень был больше прочих и более плоский, он должен был служить опорой остальным. Я отряхнул руки и полюбовалась пазлом, который с таким успехом собрала. Тут меня что-то кольнуло. Что? Я осознала, что в какой-то момент вообще забыла о карму. На время я так погрузила в свое занятие, что для меня не существовало ничего, кроме камней. Я видела только их холодную влажную нижнюю сторону, обращенную к земле, их поверхность, согретую солнцем. Сколько времени продолжалось это забвение? Две минуты? «Три? Десять?» Чувство вины нахлынуло на меня, и я опустилась в траву на колени. Сейчас это кажется невероятным, но... Возможно, наступит такое время, когда я смогу пить кофе, читать книгу, смеяться с друзьями, смотреть на новые туфли, выбирать краску для стен, касаться бархатной шторы и получать от этого удовольствие. Между тем солнце садилось, сумерки пропитали воздух, и мне ничего не оставалось, как вернуться в дом. Внутри было невероятно тихо. Время замерло, сжалось, словно его заковали в наручники. Оставшись одна, я вдруг почувствовала себя брошенной, как пассажир на покинутом всеми полузатонувшем корабле, заваленном ненужными вещами. Я с трудом поднялась по лестнице и села на кровать дочки. Рядом стояла одна из самых ее любимых вещей — фарфоровая настольная лампа в виде пятнистого мухомора — Спереди окошко, через которое виднелось семейство фарфоровых барсуков в уютной кухне. Мы наткнулись на эту лампу в благотворительном магазине, притащили домой, заменили провод. «Вот какая я умница!» — думала я тогда. «Независимая, самостоятельная, одинокая женщина, мастер на все руки. Зачем такой нужен мужчина?» Я щелкнула выключателем, лампа зажглась. Папа-барсук в клетчатых шлепанцах читает газету Сидит за столом, на котором лежит буханка хлеба, разрезанная пополам, и треугольник сыра. Мама в голубом фарточке с оборкой держит румяный пирог, только что вынутый из печи. Малыш тоже сидит за столом с ложкой наготове. Идеальная семья! Неудивительно, что Кармал так любила эту лампу. Я то включала, то выключала свет, каждый раз надеясь, что среди фарфоровых фигурок появится еще одна. Кармал. Крошечная, неподвижная, стоит возле печи на полосатом коврике. Все в порядке, господин детектив. Она теперь живет в домике у Барсуков, пьет из крохотных чашек, греется у нарисованного огня. Зато она на виду. Мы можем наблюдать за ней. Она к нам вернется. Не может же человек вечно питаться раскрашенным фарфоровым хлебом. Под лампой лежал лист бумаги, один из рисунков кармал. Я вытащила его, чтобы посмотреть. Мужчина сидит. Изо рта у него вылезает мыльный пузырь со словами внутри, а у ног расположилось длинноухое существо. Я приподняла лампу, чтобы подсунуть под нее рисунок, и лампочка ударилась о фарфоровую стенку и чуть не разбилась. Я вышла из ее комнаты, оставив за спиной ее дыхание, которое заполняет пространство. Ее мысли, которые до сих пор порхают под потолком. Кажется, она сама витает вокруг меня. Вдруг на долю секунды я усомнилась. А существовала ли она на самом деле? Может, вся ее жизнь привиделась мне во сне? Я вбежала в ванную, дернула за шнурок, зажглись лампочки над зеркалом. В их свете я увидела свое отражение. Я задрала футболку. Вот здесь, в этом животе она когда-то сидела — От той поры остались отмечены, как будто отпечатки крошечного тельца, тонкие полоски с перламутровым отливом. Откуда не возьмись в пустом доме звуки, запахи, тоска, воспоминания? Кармал вернулась с прогулки и ее вырвало прямо за столом. Ничего, ничего, сейчас уберем. Сломалась игрушка. Заводная утка все кивает и крякает, никак не останавливается. Пол попытался ее починить безуспешно. Тогда он сдался и вынул батарейку, заставил игрушку замолчать навсегда. Воспоминания выныривают из темноты, сплетаются в паутину, подстерегают меня, куда ни пойду, везде утыкаясь в них носом. Кармал смотрит на меня. — Так мы едем? — надежда написана на ее лице. — Да, едем. Мы поедем на поезде. Снова подымаясь в ее комнату, замечая, что трудно дышать, открывая окно, чтобы глотнуть свежего воздуха, лунный свет заливает сад. Отечная физиономия Луны смотрит вниз, она распухла, не то от воды, не то от крови. Ее рот как трещина, он может в любой момент открыться, из него вырвется крик. Я схватилась за оконную раму, чтобы не упасть. «Возьми себя в руки», — сказала я себе, — Я нашла в ящике ее комода материалы для рисования, коробку с фломастерами и кисточки. «Мне нужна карта», — обратилась я к пустоте. «Я нарисую схему, отмечу всех наших знакомых и знакомых наших знакомых. Возможно, эта схема подарит мне ключ к разгадке». Я развернула рулон бумаги и прикрепила огромный лист к стене над ее кроватью. Красным фломастером я написала в центре пустого белого пространства «Кармел». Лиловыми линиями нужно отметить знакомых. Линии все больше и больше образуются путаницы людей и связей. Пол, его братья Шон и Даррен, Люси, мои подруги Белинда, Несса, Джулия, остальные под именем «Кармел» образуется гнездо. Фломастеры ручейками соединяют нас всех. Элис... Человек в лабиринте. Теперь ее друзья. Я постаралась вспомнить как можно больше имен ее одноклассников и всех разместила рядами сбоку от нее. «Где же ты?» — спросила я у карты. «Где линия, которая приведет меня к тебе?» Я водила пальцами по нарисованным линиям. «Это? Или это?» «Должна же быть такая!» Я как можно дальше гнала от себя мысль, что все эти имена не имеют никакого отношения к исчезновению Кармал, что это событие из другого ряда, лишённое связи с нашей жизнью. В конце концов, я снова присела у столика рядом с ее кроватью. Сила меня покинули. Но я осознала, рисование так увлекло меня, что я снова на какой-то миг попала в зону забвения. Наступила моя первая ночь в одиночестве спала я крепко. Ни один сон не нарушил непроглядную темноту. Утром с чашкой чая я подняла свою комнату и увидела на стене свою запутанную схему. «Карта моей дочери», — подумала я. Карта напоминала гигантского диковинного паука, который стремится своими лапами охватить весь мир, чтобы нащупать кармал. Пока я стояла и рассматривала цветные линии, эти связи между людьми — Я подумала, что передо мной карта и моей жизни тоже. На ней показаны все, кто знал меня и кого знала я, и эта мысль поразила меня. На стене все, что существует без меня, а меня как будто выплюнули. Теперь нужно найти способ жить одной. Или засохнуть и умереть.